Стало быть, коли рожу бьют, то закон определяет плату за честь, а не за рожу, ибо рожа сама по себе тьфу, а по чести и деньги у тебя в кармане тактас. Проект от петого до непохороненного как раз пришелся по сердцу капитану Закурдайла. Он с энтузиазмом одобрил его мысль и предложил себя в члены будущей ассоциации, Так что, благодаря его энергии, счастливая мысль Пахома Борисовича была приведена в исполнение скорее даже, чем тот предполагал. Подходящих членов подобрать было нетрудно. Борисыч представил Вихлястова мещенинишку, а закурдаила растригу диакона с которым возжался еще и прежде, ибо оба они любили порхать по кабакам и увеселять кабацкую публику концертным пением. Капитан тянул баритона, а Растрига спускал октаву, и кабацкая публика находила, что до это их выходят весьма чувствительны. Общество сформировалось и открыло круг своей деятельности.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 Далеко ли за платком сходить? Вынь да оботрись и вся недолго. Рожа тьфу, своя ведь она, не купленная, а штраф за бесчестие — это занпри, это нечто существенное. «Же сви аншанте шак фуа», когда мне эдак заедут в рождественскую часть. Ты только друг любезный, влепи мне эдакое произведение немецкой булочной, то есть по православному, по-нашему, плюхус, а уж там же семуа мем, как внушать тебе достодолжное почтение капитанскому рангу. Такова была мораль капитана Закурдайлы, и все члены ассоциации разделяли ее безусловно. Вторую комнату, как мы уже сказали, занимали женщины. Там обитала какая-то старушенция из породы солопниц, промышлявшая насчет христорадных подаяний по церковным папертям и ходившая в первых числах каждого месяца к какой-то благодетельнице получать свою скудную пенсию. Между жильцами майорской квартиры